Глава седьмая «Один из землян только что велел мне проваливать и выключил свой наручный модуль», — сообщил Зорок. «Но для этого мне пришлось бы увезти Шаперон в космос, а он, как мне кажется, хотел вовсе не этого. Что же он имел в виду?» Хан с улыбкой опустил голову на подушку и задумчиво посмотрел на потолок. Несколько часов назад он вернулся на борт Юпитера-5 и теперь после изнурительного дня отдыхал в своей каюте, продолжая экспериментировать с коммуникационным набором ганимейцев. «Это земное выражение», — ответил он, — его слова не следует понимать буквально. Люди иногда так говорят, если им не хочется кого-то слушать. Скорее всего, он просто устал и хочет спать, только не используя эту фразу, когда разговариваешь с землянами. Она выражает раздражение и звучит немного оскорбительно. — Понятно. Хорошо. Есть ли слово или фраза, обозначающая выражение, которое не следует понимать буквально? Хант вздохнул и устало потер переносицу. Он вдруг испытал невероятное восхищение терпеливостью школьных учителей. — Кажется, мы называем это фигурой речи, — ответил он. — Но ведь речь состоит из слов, а не из фигур. Или я чего-то не понимаю?» «Нет, ты прав. Это тоже земное выражение». «Значит, фигура речи сама является фигурой речи, верно?» «Да. Зорок, меня это тоже начинает утомлять. Ты можешь отложить вопросы о нашем языке до более удобного момента. Я бы и сам хотел тебя кое о чем поспрашивать». «Иначе ты тоже прикажешь мне проваливать и отключишься?» «Верно». «Хорошо. О чем ты хотел спросить?» Хант приподнялся на койке и, опершись руками об изголовье, сложил руки за спиной. После секундного размышления он был готов. «Меня интересует звезда, с которой прибыл ваш корабль. Ты говорил, что в ее системе было несколько планет?» «Да». «И ваш корабль прибыл с одной из них?» «Да». «И все ганимейцы уже давно переселились на ту планету с Минервы?» «Нет». Туда отправились только три больших судна, плюс корабли, которые они перевозили с собой. Ещё там было три огромных устройства, которые могли двигаться наподобие космических кораблей. Ганимеицы полетели к звезде, чтобы проверить одну научную гипотезу. Они не собирались там жить. Обратно все выдвинулись на шапероне, но многие погибли в пути. — А где началось ваше путешествие к той звезде? — На Минерве. И где же находились все остальные гонемейцы? Те, что не отправились в это путешествие вместе с вами? Само собой, они остались на Минерве. Работа в окрестностях звезды требовала лишь небольшого числа ученых. Хант больше не мог сдерживать своего скепсиса. Мысль, уже какое-то время не дававшая ему покоя, оказалась правдой. «Как давно вы покинули ту звезду?» — слегка прерывающимся голосом спросил он. «Примерно 25 миллионов земных лет тому назад», — сообщил Зорок. Хант долго не отвечал. Он просто лежал, пытаясь охватить всю непомерность этой новости. Всего несколько часов назад он стоял лицом к лицу с существами, жившими задолго до того, как на Земле появились зачатки вида, известного как Homo sapiens. Существами, которые дожили до настоящего момента, преодолев невообразимую пропасть времен. Одна эта мысль приводила его в полнейшее оцепенение. Он ни на секунду не поверил в то, что все эти миллионы лет могли составлять привычную для гонемейцев продолжительность жизни, и сразу догадался, что это явление было следствием релятивистского замедления времени. Но эффект такой силы наверняка бы потребовал феноменальной скорости, которую к тому же пришлось бы поддерживать невообразимо долгое время? Что могло заставить гонемийцев преодолеть настолько колоссальное расстояние? И что не менее странно, с какой стати им, полностью осознавая последствия такого решения, обрекать себя на бесповоротный отказ от своего мира, образа жизни и всего, что им было знакомо? Какую значимость несла экспедиция Шапирона? если любое достижение в точке назначения никак не могло повлиять на их цивилизацию, явно не при такой разнице во времени. Но ведь Гарут как раз и говорил, что все пошло не по плану, верно? Приведя свои мысли в некое подобие порядка, Хант задал следующий вопрос. Как далеко от Солнца находилась та звезда? На расстоянии, которое свет проходит за 9,3 земного года, ответил Зорок. Ситуация становилась все более сумасбродной. С учетом скорости, необходимой для такого замедления времени, домой они должны были вернуться практически мгновенно, по астрономическим меркам, конечно. Ганимейцы знали, что к моменту их возвращения пройдет 25 миллионов лет, уточнил Хант, твердо решив добраться до сути. Знали, когда покидали звезду. Но не в тот момент, когда отправлялись к звезде с Минервы. Тогда у них не было причин считать, что путь от звезды может оказаться длиннее, чем к ней. Как долго они туда добирались? Если считать от Солнца, то 12,1 года. Но на возвращение им потребовалось 25 миллионов лет? Да. Им пришлось лететь с очень большой скоростью. Полагаю, что последствия такого движения вам уже известны. Они много раз облетели Солнце по большому радиусу. В ответ Хант задал очевидный вопрос. «Почему они просто не затормозили?» «Они не могли». «Почему?» Зорок будто замешкался на долю секунды. «Электрическими машинами было невозможно пользоваться. Точки, которые уничтожают все сущее и движутся по кругу, было невозможно остановить. Смешение скрученного пространства времени было невозможно расплести». «И я тебя не понимаю» нахмурившись, заметил Хант. «Я не смогу выразиться яснее, не задавая вопрос насчет вашего языка», предупредил его Зорок. «Тогда отложим это до другого раза». Хант вспомнил ажиотаж, поднявшийся из-за догадок о двигательной системе ганимейского корабля под базой «Копер», который был построен примерно в то же время, что и «Шаперон». Хотя у ученых и инженеров ксон не было полной уверенности на этот счет, Многие из них подозревали, что источником движения была не реактивная тяга, а искусственно созданная зона локализованного пространственно-временного искажения, в которую непрерывно падал корабль. Чутье подсказывало Ханту, что, используя этот принцип, корабль действительно мог поддерживать ускоренное движение, необходимое для достижения тех гигантских скоростей, на которые намекал ответ Зорака. Другие ученые наверняка задавали Зороку те же вопросы. Хант решил пока что оставить эту тему в стороне и завтра обсудить ее с остальными. «Ты помнишь то время?» — как бы между делом спросил он. «25 миллионов лет назад, когда ваш корабль покинул Минеру». «25 миллионов лет по земному времени», — уточнил Зорок. «По времени Шаперона это было меньше 20 лет назад». «Да, я все помню». «Можешь описать мир, который вы покинули?» Я не вполне понимаю. Можешь дать описание тому, что я должен описать». «Что ж, как, к примеру, выглядела та часть Минервы, откуда вы отправились в экспедицию? Была ли это равнина? Была ли там вода? Сооружения, которые построили гонемейцы? Можешь описать это на словах?» «Я могу показать», — предложил Зорок. «Пожалуйста, взгляни на экран». Заинтригованный словами Зорока, Хант потянулся к наручному модулю, который перед этим оставил на прикроватном шкафчике. Пока он вертел устройство в руках, экран ожил, и на нем появилась картинка, заставившая Ханта невольно присвистнуть от узумления. Перед ним открывался вид сверху на шаперон, или, по крайней мере, корабль, неотличимый от него по внешнему виду. Но вовсе не ту рубцеватую и изрытую ямами махину, которую он несколько часов назад видел из транспортера. Это была величественная серебристая башня из чистого сверкающего металла, напоминавшего идеальное зеркало. Она горделиво стояла на корме посреди громадного пространства, заполненного необычными сооружениями – зданиями, цилиндрами, трубчатыми строениями, куполами, мачтами и дугами которые, переплетаясь и сращиваясь друг с другом, образовывали единый непрерывный синтетический ландшафт. По обе стороны от нее стояли еще два судна, столь же грандиозных, хотя и меньше размером. В воздухе над космопортом, судя по всему, на экране устройства был показан именно он, было не протолкнуться от множества самых разных летательных аппаратов, от огромных до совсем крошечных, большая часть которых двигалась по четко заданным полосам, напоминая небесное шествие дисциплинированных муравьев. А позади всего этого в небо, казалось, на целые километры, возносился город, занимавший большую часть горизонта. Подобного города Хант не видел ни разу в жизни, но ничем иным это быть попросту не могло. Ярус над ярусом, уровень за уровнем, небоскребы, террасы, Широкие пандусы и перекидные мостики, цеплявшиеся друг за друга в фантастическом сложном узоре, который будто выпрыгивал в небо, совершая череду веселых прыжков, бросавших вызов самой гравитации. Вся эта конструкция выглядела так, словно бесконечно умелый космический художник своял ее из цельного куска сверкающего мрамора хотя некоторые ее части в то же самое время будто парили в небе отдельно от остальных, наподобие островов из слоновой кости. Человеческих знаний для такого достижения бы явно не хватило. Этот город наверняка был очередным примером ганемейской науки, которую еще только предстояло открыть ученым Земли. «Это Шаперон, каким он был перед вылетом с Минервы», сообщил Зорок и еще два корабля, которые отправились в экспедицию вместе с ним. Место на заднем фоне — это «Громос». Я не знаю слова, которым можно было бы описать место, созданное для жизни множества ганимейцев. «Город», — подсказал Хант, чувствуя в то же время, как мало общего это слово имеет с увиденным. Они были очень к нему привязаны. «Прошу прощения». «Ганимейцам нравился их город». Они очень хотели вернуться домой? Очень. Ганимеицы были привязаны ко всему, что узнали на Минерве. Они были очень привязаны к своему дому. Судя по всему, Зорок хорошо чувствовал те моменты, когда собеседнику требовалось больше информации. Покидая звезду, они знали, что путь домой займет много времени и понимали, что к моменту их возвращения многое может поменяться. Но они не ожидали, что их родная планета может просто исчезнуть. Они сильно огорчены. Хант уже знал достаточно, чтобы это понимать. Прежде чем он успел задать очередной вопрос, Зорок заговорил первым. «Могу я спрашивать о вещах, не связанных с вашим языком?» «Конечно», — ответил Хант. «О чем ты хочешь узнать?» Ганимейцы сильно расстроены. Они считают, что Минерву уничтожили земляне. Правда ли это? «И если да, то зачем они это сделали?» «Нет», — инстинктивно воскликнул Хант, вздрогнув от неожиданности. «Нет, это неправда. Минерва была уничтожена 50 тысяч лет тому назад. Тогда на Земле еще не было людей. Мы появились позже». «Значит, Минерву уничтожили лунарианцы», — уточнил Зорок. Очевидно, что на ту же тему он говорил и с другими людьми на борту Юпитера-5. «Да, что тебе о них известно?» 25 миллионов лет назад ганимейцы перевезли на Минерву множество земных форм жизни. Вскоре после этого ганимейцы и все формы сухопутной минервианской жизни вымерли. Но организмы, завезенные с Земли, остались в живых. Впоследствии от них произошли лунарианцы, которые выглядели так же, как современные земляне. Об этом мне рассказали другие ученые с Юпитера 5. Больше мне ничего не известно. Слова Зорока навели Ханта на мысль, которая до этого даже не приходила ему в голову. Всего несколько часов назад Зорок, по-видимому, еще не знал, что ганемейцы перевезли на свою планету множество земных животных. Чтобы удостовериться, он задал еще один вопрос. «До вашего отлета ганемейцы уже завозили на Минерву земные формы жизни?» «Не знаю». «А были ли у них такие намерения?» «Если и были, мне о них не сообщали». Тебе известна хотя бы одна причина, которая могла бы их к этому побудить? Нет. Значит, в чем бы ни заключалась проблема, возникла она уже после вашего отлета. Прошу прощения. Причина, скорее всего, появилась после того, как вы покинули Минерву. Кажется, здесь уместна фраза «полагаю, что да». Альтернативных ответов я рассчитать не могу. Чувствуя вскипающий азарт, Хант вдруг понял, что судьба ганемейской цивилизации оставалась загадкой для обеих рас. «Но мы наверняка сможем найти ответы», — сказал он про себя, — «если объединим наши знания». Он решил, что сейчас самое время поведать Зороку недостающие детали лунарианской истории, истории, благодаря которой были сделаны самые удивительные открытия последних лет, а может и всех времен. Благодаря ей изменились наши представления о строении Солнечной системы и было полностью пересмотрено само происхождение человека. «Да, ты прав», — немного погодя ответил Хант. «Лунарианцы выросли, мы бы сказали, развились, из земных организмов, которые остались на Минерве после вымирания ганемейцев и других минервианских форм жизни. Их эволюция заняла 25 миллионов лет». 50 тысяч лет тому назад они поднялись до уровня высокоразвитой расы. Они создавали космические корабли, машины и города. Кто-нибудь рассказывал тебе о том, что произошло дальше? Нет, но я собирался об этом спросить. Правда, что у Минервы была Луна? Спутник, вращавшийся вокруг планеты по орбите? Верно. Да, была. Хант удовлетворенно кивнул — Ответ совпадал с выводами, которые он и другие ученые Земли сделали с опорой на исследование лунарианских находок. «А скажи-ка», — в качестве проверки уточнил он, — «была ли 25 миллионов лет назад Луна у планеты Земля?» «Нет, на тот момент у Земли не было спутника». Хант мог и ошибаться, но он был уверен, что Зорок учился придавать словам эмоциональную окраску, меняя интонацию голоса. Он был готов поклясться, что в ответе машины слышалось удивление. «Сейчас у Земли есть Луна», — сказал он. «И появилась она примерно 50 тысяч лет тому назад». Примерно в то же время, когда лунарианцы стали технологически развитой расой. «Именно». «Понятно. Здесь есть явный намек на какую-то связь. Пожалуйста, объясни». Когда лунарианцы уничтожили Минерву, Планета раскололась на части. Больший из осколков стал Плутоном, самой далекой планетой нашей системы, и теперь обращается вокруг Солнца. Оставшиеся фрагменты, или большая их часть, до сих пор движутся по орбитам между Марсом и Юпитером. Полагаю, вам это уже известно, ведь гонемейцы удивились, узнав, что Солнечная система претерпела изменения. «Да, мне известно о Плутоне и астероидах», — подтвердил Зорок. Я знал, что Солнечная система изменилась и что в ней больше нет Минервы, но я был не в курсе процесса, который вызвал все эти изменения. Луна Минервы стала падать на Солнце. В тот момент на ней находилось несколько выживших лунарианцев. В итоге она приблизилась к Земле и попала под ее притяжение. Она стала спутником нашей планеты и остается им до сих пор. Значит, выжившие лунарианцы попали на Землю перебил его Зорок. «После их численность возросла, и уже от лунарианцев произошли земляне. Вот почему они выглядят так же, как и вы. Я не могу рассчитать других вариантов. Это так?» «Да, ты прав, Зорок», — Хант восхищенно покачал головой. Не имея почти никаких данных, машина пришла к тому же безошибочному выводу, на который ученым Земли потребовалось больше двух лет и это после ожесточенных споров и разногласий, затянувшихся на многие десятилетия. Во всяком случае, мы так считаем, но исчерпывающих доказательств у нас нет до сих пор. Прошу прощения, исчерпывающих? Окончательных, неопровержимых. Ясно. Полагаю, что лунарианцы попали на Землю при помощи космических кораблей. Следовательно, они должны были взять с собой машины и прочие вещи. «Я бы предложил землянам поискать подобные предметы на поверхности планеты. Это бы помогло вам доказать свою правоту. Мой вывод таков. Вы либо не пытались их искать, либо пытались, но не преуспели в поисках». Хант был буквально ошарашен. Окажись зорок под рукой два года тому назад, и вся загадка лунарианцев была бы решена в течение недели. «Ты уже говорил с землянином по имени Дончекер? «Нет». «Это имя мне не встречалось. А что?» «Он ученый рассуждает так же, как и ты. Останков вещей, которые лунарианцы могли привести на Землю, мы не обнаружили до сих пор, но Данчекер уверен, что однажды мы их все-таки найдем». «Разве земляне не знали о своем происхождении?» — поинтересовался Зорк. «Не знали до недавнего момента. Раньше считалось, что люди эволюционировали только на Земле». Особи, от которых они произошли на Минерве, ганимейцы привезли с Земли. Но те же виды продолжали параллельно жить и на самой Земле. Лунарианцы, которые выжили и переселились на Землю, были высокоразвитой расой. Современные земляне не знали о них вплоть до недавнего времени. Следовательно, они забыли о своем происхождении. Отсюда я делаю вывод, что выживших лунарианцев было крайне мало, они деградировали и утратили свои знания. Спустя 50 тысяч лет они снова достигли высокого уровня, но забыли о лунарианцах. Обретая новые знания, они встречали по всей планете останки древних форм жизни. Они должны были заметить их сходство с собственным видом и прийти к выводу, что и сами эволюционировали на Земле. Не так давно земляне узнали о существовании лунарианцев и ганимейцев. После этого они смогли восстановить истинный ход событий. В противном случае им бы не удалось объяснить, почему лунарианцы выглядели в точности, как они сами. Зорок разгадал эту головоломку от начала до конца. Конечно, машина изначально располагала несколькими ключевыми фактами, поиск которых занял у Ханта и его коллег немало времени, но даже с учетом этого ее рассуждения являли собой потрясающий пример логического анализа. Когда Зорок снова заговорил, Хант все еще дивился его достижению. «Я до сих пор не в курсе, зачем лунарианцам было уничтожать Минерву». «Они не собирались этого делать», — объяснил Хант. «На Минерве разразилась война. Мы считаем, что у планеты была тонкая и нестабильная кора. В ходе войны лунарианцы применили оружие колоссальной мощности, и в процессе планету просто разорвало на части». Прошу прощения, война, кора, оружие? Не понимаю. Господи боже, застонал Хант. Он сделал паузу, чтобы выбрать и прикурить сигарету, из лежащей на шкафчике пачки. Внешняя часть планеты, у самой ее поверхности, холодная и твердая, это и есть кора. Вроде кожи? Да, только хрупкая, легко ломается на части. Понял. Война? Это... Когда множество людей сражаются друг с другом большими группами. Сражаются? Вот же дьявол. Когда между двумя группами людей возникает насилие. Когда они объединяются для убийства. Убийство чего? Других групп людей. Реакция Зорока выдавала явное замешательство. На секунду Ханту даже показалось, что машина с трудом верит своему микрофону. Лунарианцы объединялись ради убийства других лунарианцев. Медленно и осторожно произнес он, будто опасаясь, что его могут понять неправильно. Они делали это намеренно? Такой поворот отчасти застал Ханта врасплох. Он ощутил неловкость и даже легкий стыд, будто ребенок, которого снова и снова распрашивают о каком-то проступке, хотя сам он предпочел бы поскорее о нем забыть. Да, только и смог выдать он. «Откуда у них могло взяться такое желание?» В голосе машины снова послышались оттенки эмоций, которые на этот раз выражали неприкрытый скепсис. «Они сражались, потому что... потому что...» Хан силился подобрать слова, судя по всему, у машины не было ни малейшего представления о подобных вещах. «Как уместить в паре предложений страсти и хитросплетения тысячелетий человеческой истории?» «Хотели себя защитить... хотели защитить свою группу от других?» «От других групп, которые объединялись, чтобы убить их самих?» «Что ж, это довольно сложный вопрос, но да, думаю, можно сказать и так». «Тогда логика наводит на тот же самый вопрос. Зачем это было делать другим группам?» «Когда одна группа по какой-то причине раздражает другую или когда они обе хотят один и тот же ресурс, или когда одна хочет отнять у другой землю, наверное, иногда они решали вопрос с помощью драки». Хант был вынужден признать, что его слова едва ли могли сойти за адекватное объяснение, но ничего лучше предложить не мог. Последовала короткая пауза. Похоже, что эта новость заставила призадуматься даже Зорока. «Лунарианцы страдали от проблем с мозгом», — наконец спросил он, по-видимому, вычленив обстоятельства, которые посчитал наиболее вероятным общим фактором. «Мы считаем, что по своей натуре они были крайне агрессивной расой», — ответил Хант. Однако их цивилизация столкнулась с угрозой вымирания, смерти целого вида. 50 тысяч лет тому назад Минерва едва не превратилась в ледяной шар, «Они хотели переселиться на более теплую планету, мы думаем, что они хотели перебраться на Землю, но лунарианцев было слишком мало, они были обозлены и напуганы, и поэтому ввязались в войну». «То есть они убивали друг друга, чтобы предотвратить собственное вымирание? И уничтожили Минерву, чтобы уберечь ее от замерзания?» «Но они не собирались этого делать», — повторил Хант. В чем же тогда была их цель? Думаю, они рассчитывали, что группа, победившая в войне, переселится на Землю. Что мешало переселить на Землю все группы? Война наверняка требовала ресурсов, которые было бы уместнее потратить на другие цели. Лунарианцы могли бы воспользоваться своими знаниями. Они хотели жить, но сделали все, чтобы этому помешать. У них явно были проблемы с мозгом. В финальном вердикте Зорока не было и тени сомнения. Они не планировали этого осознанно, ими двигали эмоции, а под влиянием сильных эмоций люди далеко не всегда поступают рационально. Люди. Земляне. Земляне тоже испытывают сильные эмоции, которые заставляют их драться друг с другом, как дрались лунарианцы. Иногда. И земляне тоже воюют друг с другом. «На земле было немало войн, но мы уже давно не сражаемся друг с другом». «У землян есть намерение убивать гонемейцев?» «Нет, нет, разумеется, нет. Для этого нет причин», — резко возразил Хант. «Их и не может быть», — заявил Зорок, — «как не было у самих лунарианцев. Все, что ты перечислил, нельзя считать причинами, потому что они противоречат целям. А значит, такое поведение попросту беспричинно». Должно быть, земляне унаследовали проблемы с мозгом от лунарианцев. Они просто больные. У Данчекера была гипотеза о том, что исключительная агрессивность и твердость духа, присущие человеку в сравнении с другими земными видами, изначально возникли благодаря мутации, затронувшей популяцию антропоидов, оставшихся на Минерве после упадка гонемейской расы. Она внесла свой вклад в ту поразительную быстроту, с которой на планете возникла и развилась цивилизация лунарианцев, освоивших космические полеты в те времена, когда самые продвинутые существа на Земле все еще находились на уровне примитивных культур каменного века. Как и предполагал Зорок, это устрашающее, хотя и слегка разбавленное в ходе наследования качество, действительно передалось их земным потомкам и в свою очередь стала главным фактором, повлиявшим на будущее становление и взлет человеческой расы. Могла эта особенность и правда оказаться той исключительной аномалией, о которой время от времени говорил Дончекер? «Неужели на Минерве никогда не было войн?» — спросил Хант. «Группы гонемейцев никогда не сражались друг с другом, даже на заре их истории?» «Нет, на это не может быть причин». Такие идеи бы попросту не возникли. А индивиды? Они тоже никогда не дрались? Никогда не проявляли агрессию? Некоторые гонемейцы действительно пытались причинить вред другим, но так поступали только тяжело больные. Проблемы с мозгом встречались и среди них, к большому сожалению. Доктора в большинстве случаев справлялись с болезнью. Иногда таких гонемейцев приходилось изолировать от остальных и оказывать им помощь. Но случалось это крайне редко. Зорок, к счастью, не выказывал склонности к вынесению моральных суждений, но от чувства неловкости это не спасало. Хант уже ощущал себя папуасским охотником за скальпами в присутствии миссионера. И Зорок очень быстро усугубил ситуацию. Если больны были все лунарианцы и все доктора, то могло произойти все что угодно. Высчислимым становится даже вариант, в котором они взорвали планету. Если все земляне больны, да еще и умеют создавать машины и могут долететь до Ганимеда, то они тоже могут устраивать войны и взрывать планеты. Я должен предупредить Гарута о таком сценарии. Возможно, он не захочет здесь задерживаться наверняка есть более безопасные места, чем солнечная система, которую заполонили больные земляне. «Войны не будет», — твердо заявил Хант. «Подобное случалось лишь в далеком прошлом. Земляне изменились, больше мы не сражаемся. И здесь ничего не грозит, они наши друзья». «Ясно», — судя по голосу, машину его слова не убедили. Чтобы рассчитать вероятности и решить, насколько твои слова соответствуют действительности, мне нужно узнать больше о землянах и их эволюции. Могу я задать еще несколько вопросов?» «Задай их в другой раз», — ответил Хант, неожиданно почувствовав, что этот разговор ему порядком надоел. И прежде чем продолжить беседу с Зороком, ему нужно было как следует поразмыслить и многое обсудить. «Думаю, на сегодня разговоров хватит, мне нужно поспать». «Значит, мне пора проваливать?» «Боюсь, что до озорок, старина. Я поговорю с тобой завтра». «Хорошо. В таком случае доброго дня». «Ты перепутал. Я собираюсь спать. Сейчас ночь». «Знаю. Это была шутка». <свят> «Доброго дня». Хан с улыбкой нажал кнопку наручного модуля, разрывая соединение. «Компьютер с чувством юмора. Теперь-то он повидал всё на свете». Он аккуратно разложил поверх шкафчика предметы, составлявшие коммуникационный набор, а затем устроился на койке, чтобы докурить сигарету и поразмыслить об этой удивительной беседе. Насколько же нелепыми и до трагичности смешными казались все их страхи и предосторожности. У ганимейцев не было не то что слова «война», а даже малейшего представления о самом понятии. Ханту начинал оказаться, будто он всю свою жизнь провел под чумазым камнем и только теперь увидел большой мир. Когда он уже собирался погасить свет, прикроватная панель издала мелодичный звон. Он рассеянно протянул руку и щелкнул выключателем, чтобы ответить на вызов. Оказалось, что кто-то хочет сделать объявление по аудиоканалу. «Говорит директор Шеннон. Думаю, вам всем будет интересно узнать...» что в 23 часа 40 минут по местному времени мы получили сообщение с земли. Всю ночь в штаб-квартире ООН шло экстренное совещание, в ходе которого было решено предоставить Шаперону разрешение совершить посадку на территории базы Ганимед-центр. Мы сообщили об этом ганимейцам, и они уже занимаются подготовкой к высадке. На этом все. Спасибо за внимание.